Глава 20. Энди. Хоккей для чайников. Эти умники меня уделали. Я поджимаю губы, стараясь сдержать улыбку при виде смешного и немного оскорбительного подарка. Еще и футболка с фамилией Митча на спине. Почему этот подарок кажется мне таким сокровенным? Интересно, носить футболку с именем парня ⁇ это примерно то же самое, что носить его куртку. Или кольцо. Но нас с Митчем едва ли можно назвать друзьями. Так ведь? А еще мне кажется, что он сегодня пахнет как-то иначе. Не так, как обычно. Совсем не похоже на горный водопад. Скорее он пахнет чем-то фруктовым, с едва уловимым ароматом жвачки. Митч прерывает мои размышления, наклоняясь поближе ко мне. Его губы оказываются совсем рядом с моим ухом, и он спрашивает, «Как там дела с залом?» я не думаю что он пытается флиртовать просто на арене слишком шумно и если бы он не сказал это прямо мне в ухо я бы его не услышала но мое тело все равно реагирует на шепот посылая дрожь по спине здесь совсем не холодно так что обвинить во всем лед в этот раз не получится я пользуюсь его близостью и пытаюсь незаметно принюхаться да мич определенно пахнет жвачкой отлично Отвечаю я, слегка отстраняясь, чтобы увеличить дистанцию между нами. Я даже подключила туда колонки, чтобы слушать аудиокниги. Его брови приподнимаются, а щеки заметно краснеют. Затем Митч слегка встряхивает головой, словно пытаясь отогнать какие-то мысли. В ответ на мои слова он хмыкает. «Что все это значит?» Прежде чем я успеваю что-либо сказать, кто-то начинает объявлять команду соперника по-громкоговорителям. Несколько человек хлопают в ладоши и вежливо их подбадривают, но самый шум начинается лишь тогда, когда громко объявляют Eagles. Из динамиков гремит классическая рок-музыка, а из аппаратов, подвешенных под потолком, на лед опускается красный дым. Я смотрю на Ноа, и по его лицу видно, что он наслаждается моментом. Заметив мой взгляд, брат улыбается мне и говорит, «Это просто безумно круто!» Я киваю, соглашаясь с ним. Может, я и не фанат хоккея, но нельзя отрицать, они знают, как устроить хорошее шоу. Диктор называет имена нескольких игроков, которых я не знаю, и толпа сходит с ума. Я не узнаю никого из них, пока налет не выезжает вратарь, который машет рукой и улыбается. Это Брюс. Я громко приветствую его и хлопаю в ладоши, хотя он не видит меня и не слышит. Следующим выходит Колби и болельщицы просто сходят с ума. По трибунам проносится свист и улюлюканье. Он с удовольствием катается по залу и посылает всем воздыхательницам воздушные поцелуи. Я качаю головой и смотрю на Митча, который наблюдает за мной, а не за своими товарищами по команде. Наверное, просто хотел посмотреть, как я отреагирую на свой первый матч НХЛ, не более того. Я быстро отвожу взгляд. Следом на лёд выходит Уэстон кершоу Судя по всему, он помощник капитана. Я узнаю его после нашей встречи на игре Ноа. Он также получает свою долю восторженных воскликов от женщин в толпе. Хотя, насколько мне известно, у него есть невеста. Должно быть это очень странно — выйти замуж за мужчину с такой толпой фанаток. Наконец, появляется капитан команды, которым, конечно же, является реми Ему аплодируют громче всех. Все явно любят его но он кажется более скромным, чем остальные. Он слегка улыбается и энергично машет рукой в сторону арены, прежде чем направиться к центру катка, чтобы начать игру. Но прежде чем судья бросит шайбу в центр поля, диктор оглашает. «Сегодня на нашем матче особенный гость. Дамы и господа, давайте поприветствуем Митча-машину Андерсона. Мы все скучали по нему». Толпа снова взрывается аплодисментами, но порой слышится и неодобрительный свист. На большом экране начинают показывать Митча, и я отодвигаюсь от него как можно дальше, чтобы не оказаться в центре внимания. Нет уж, спасибо, только этого мне не хватало. Митч стоически смотрит в объектив и приветствует камеру едва заметным жестом. Ни улыбки, ни поцелуев, ни попыток привлечь к себе внимание. Именно такое каменное выражение лица я и ожидала увидеть. И все таки черт возьми, мне хочется улыбнуться. К счастью, камера не переключается ни на меня, ни на Ноа, и арена затихает в ожидании броска шайбы. На протяжении всей игры Мич спокойно объясняет мне все, что происходит на льду. В его тоне нет ни капли высокомерия, он просто знакомит меня с правилами игры. Кое-что из этого мне знакомо еще с предыдущих игр но... но многое из того, что я слышу, для меня в новинку. Клянусь, с каждой сказанной фразой он придвигается ко мне все ближе и ближе. Когда одного из нападающих иглс отправляют на скамейку штрафников, я поворачиваюсь к мячу, чтобы спросить, кто это, даже не подозревая, насколько он близко. Мы соприкасаемся коленями. Ни один из нас не решает отодвинуться — У меня возникает непреодолимое желание положить ладонь на его широкое и сильное бедро. Но вместо этого я сосредоточиваюсь на лице Митча, которое всего в десятки сантиметров от моего. Я быстро бросаю взгляд на его губы и невольно отмечаю, что они выглядят гораздо более мягкими, чем я ожидала. Я никогда не целовалась с парнем с бородой. И все никак не могу выкинуть из головы вопрос о том, каково это на самом деле». Я позволяю себе пройтись взглядом по его костюму. Он выглядит таким элегантным, таким идеальным, что его хочется съесть. Но, должна признать, я скучаю по кофтам, которые Мич надевает во время тренировок с Ноа. Я скучаю по тому, как он подкатывает рукава, ведь в такие моменты я могу разглядеть его завораживающие татуировки на руках. Я моргаю несколько раз, пытаясь сосредоточиться, и вновь смотрю в его ореховые глаза». Его пристальный взгляд прикован к моим губам, и от этой мысли по моему телу пробегает легкая дрожь. Когда Мич поднимает взгляд, чтобы встретиться с моим, я замечаю, что сегодня его глаза скорее зеленые, чем карие. Еловый оттенок костюма отлично подчеркивает искорки в его глазах. От этого у меня перехватывает дыхание. Какое-то время мы просто сидим, откровенно пялясь друг на друга, как никогда раньше — Как будто в этот момент мы оба молча признаем, что нас влечет друг к другу, что на самом деле все наши перепалки — это лишь игра. Шум толпы и разговор Тома и Ноа отходят на второй план. Передо мной лишь меч, его губы, которые так хочется поцеловать, его томный взгляд, пронзающий меня насквозь, словно от него не скроются даже самые сокровенные мысли. Все, что я ощущаю сейчас — Это его колено, прижатое к моему. Его ровное дыхание — это все, что я слышу. Оно тихое и спокойное, как и сам Мич в этот момент. Если бы мы были наедине, я уверена на 99,9%, что мич бы меня поцеловал. А если бы этого не случилось, то я уверена на все сто, что это сделала бы я. Я представляю, как бы это было. Я положила бы руку ему на бедро, чуть приподняла подбородок, давая ему понять о своих намерениях, сделала бы паузу, давая ему шанс меня остановить. Но я прекрасно знаю, что Мич бы этого не сделал. Он бы сократил дистанцию между нами и взял это на себя, накрывая мои губы своими в страстном поцелуе. По крайней мере, именно так я себе это представляю. «Энди!» Но тянет меня за рукав. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох, прежде чем отвернуться от жгучего взгляда Митча, отпрянув от его теплого колена. Я натягиваю улыбку и делаю вид, что не собиралась только что затащить тренера, но в кладовку, если такие тут имеются. «Мистер Паркер сказал, что мы можем встретиться с командой после игры!» «Разве мы с большинством из них уже не знакомы?» — спрашиваю я его лукавым тоном. Том Паркер усмехается — У Ноа от обиды отвисает челюсть. «Тоже мне знакомы! Я видел лишь четверых из них!» «С самым важным игроком команды ты уже познакомился», — говорит Мич, наклоняясь поближе, чтобы Ноа смог его расслышать. Придвинувшись, он случайно прижимается грудью к моему плечу, и я изо всех сил стараюсь не вздрогнуть от прикосновения. Ноа усмехается. «Как скажешь!» Он продолжает о чем то болтать с Томом, а я встаю и ухожу в уборную, чтобы прийти в себя после... А после чего вообще? После пары случайных прикосновений с Митчем Андерсоном? Боже, как же это жалко. Вновь взяв себя в руки, я возвращаюсь к ребятам. Я сохраняю спокойствие, пока не замечаю, что Мич пересел на место Тома поближе к Ноа и обсуждает с ним игру. Один из игроков Иглс забивает гол, и они оба радостно хлопают. Том, должно быть, отошел по делам. В конце концов, он главный менеджер. Я благодарна ему за возможность больше не сидеть рядом с Митчем. Мне кажется, еще чуть-чуть, и я больше не вынесу все эти прикосновения и томные взгляды. В конце концов, всему есть предел. Я сажусь, и вдруг замечаю, что барная стойка, за которой мы сидим, теперь заставлена едой. Нам принесли начос, газированные напитки, попкорн, сладкую вату и корн-доги. Ну, хоть будет чем себя занять, помимо грязных мыслей о Митче Андерсоне. Кстати, о нем. Похоже, Митч предпочитает здоровую пищу. Вместо вредных закусок перед ним стоит салат с курицей, бутылка воды и протеиновый коктейль. Заметив, что я вернулась, он поднимает взгляд и подмечает, что я разглядываю его еду. «Скоро я вернусь в команду. Нужно держать себя в форме», — объясняет он. «Если все это время Митч был не в форме, то как я смогу противостоять его обаянию, когда он наверстает упущенное?» Я молча киваю, боясь сказать что-то лишнее. Взяв в руки корндок, я откусываю большой кусок, чтобы не заговорить и не сказать какую-нибудь глупость о его форме. Взгляд Ноа прикован к игрокам на льду. Он заворожённо наблюдает за происходящим, поглощая начос и запивая все это содовой. Что-то мне подсказывает, что сегодня он засидится допоздна. Но, в конце концов, это его праздник. Я всю неделю переживала, что он весь день будет ходить грустный. Это ведь его первый день рождения без мамы и папы. Но благодаря здоровяку, сидящему рядом, его день рождения проходит просто потрясающе. Митч продолжает меня поражать. Он приходит на помощь в самый неожиданный момент. Если бы месяц назад кто-нибудь сказал мне, что Ноа подружится с профессиональным хоккеистом и вновь начнет наслаждаться жизнью, я бы ни за что этому не поверила. И если бы кто-то сказал мне, что помимо Ронды Митч будет тем, кто всегда готов поддержать, я бы рассмеялась этому кому-то в лицо. мич машина Андерсон, хороший человек». Чертовски хороший человек. Но что-то подсказывает мне, что он себя таким не видит. Сегодня мне хочется поблагодарить жизнь за три вещи. За Митча Андерсона, бестолковых ребят из его команды и, как это неудивительно, за хоккей. Раздевалка прямо по коридору, но прежде чем зайти, давайте-ка я всех предупрежу, чтобы вы не наткнулись на толпу голых хоккеистов говорит мне Том, подводя нас к раздевалке Иглс. Я смеюсь в ответ и даже не пытаюсь объяснить ему, что это было бы самой безумной мечтой многих девушек. Том проводит удостоверение по сканеру на двери. Она с легкостью открывается, и он проскальзывает в большую, тяжелую на вид дверь, оставляя меня с Митчем и Ноа. Брат выглядит очень взволнованным, судя по его широко распахнутым глазам. Митч тоже напряжен, Кажется, ему не по себе». Наверное, для него очень странно стоять по эту сторону двери вместо того, чтобы отдыхать после очередной игры со своей командой. Я думаю, но чувствовал бы себя точно так же на его месте. Он смотрит на меня, и я стараюсь подбодрить его улыбкой. Надеюсь, у меня это все таки получается. Ноа медленно выдыхает. Я переживаю. Услышав это, Митч слегка расслабляется и ухмыляется. «Чего ты?» «Это же просто кучка потных, вонючих спортсменов». «Ага, потных, вонючих, профессиональных спортсменов, о встрече с которыми я мечтал всю свою жизнь», — говорит Ноа, качая головой. Меч взъерушивает волосы брата своей крупной ладонью, а Ноа отталкивает его руку и пытается пригладить свою копну непослушных волос. «Тяжёлая дверь открывается, и Том машет нам, приглашая войти». «Так, вроде бы все прилично», — говорит он. Мы заходим в просторную раздевалку. Потные хоккеисты улыбаются Ноа, ударяются с ним кулачками и дают ему пять. На секунду я останавливаюсь, чтобы оглядеться. Я не ожидала, что раздевалка окажется настолько шикарной. Шкафчик каждого игрока отделен от других полированным деревом. На деревянной обшивке закреплены таблички с именами. На потолке висит гигантская люстра с изображением орла, а на стенах напротив шкафчиков можно увидеть награды и трофеи. Раздевалка — уж очень неподходящее название для этих хором. Но здесь все равно пахнет потом, как и в любой другой раздевалке. Брюска валяет ко мне на коньках, его торс обнажен, но ниже пояса он все еще в своей экипировке. «Привет, блондиночка! Ну, как тебе подарок?» Я пытаюсь сдержать улыбку, но это невозможно, видя, как Брюс ухмыляется мне своей злобной ухмылкой. Я не отвожу взгляда от его лица, ведь стоит мне чуть опустить глаза, я обязательно наткнусь на груду мышц. А этот образ в голове мне уж точно не нужен. Единственный парень в этой комнате, кого я хотела бы видеть без рубашки, тот самый ворчун позади меня. Колби в одних только шортах тоже подходит к нам, Он обнимает Брюса за плечи, мокрой от пота рукой. «Ну что, прочитала книгу во время игры? Или ты была слишком занята, любуясь мной?» Брюс толкает его, и он покачивается на своих коньках. «Я была слишком занята поеданием начус и корндогов. Уж прости, я совсем не следила за игрой». Я пожимаю плечами. Колби прижимает руку к своей обнаженной груди, изображая обиду. «Обидно слышать». «Мне тоже. Ты пропустила все мои лучшие движения», — говорит Брюс расстроенным тоном. Я смеюсь и замечаю Рэми в другом конце раздевалки. Он тоже видит меня и быстро машет рукой. Рядом с ним стоят два репортера. Один прикрепляет микрофон к рубашке Рэми, а другой — к рубашке Уэстона Кэр-шоу. Их выводят из комнаты, как я полагаю, для интервью. Интересно, Рэми любит давать интервью прессе? Он кажется таким тихим и сдержанным. На самом деле они с Уэстоном чуть ли не единственные, на ком есть футболки. Брюс и Колби подходят поболтать с Ноа и остальными членами команды, и я невольно улыбаюсь, видя волнение на лице брата. Осознав, что Митч за все это время не издал ни звука, я оглядываюсь через плечо, чтобы взглянуть на него. Даже не посмотрев на него, я понимаю, что он стоит прямо за мной, ведь мое тело гудит, когда он рядом — А еще я все еще ощущаю исходящий от него слабый аромат ягод и жвачки. Это мой оазис посреди остальных запахов в раздевалке. Выражение лица Митча совсем не весёлое. Он свирепо сверлит взглядом ребята из своей команды. Его глаза как два лазера. Вот-вот прожгут дыру в ком-нибудь из них. «А чего мы такие кислые?» — тихо спрашиваю его я. Мич скрещивает руки на груди. «Ребята могли бы проявить немного уважения и одеться хотя бы на пять минут». «Ого! Я и не подозревала, что ты такой скромник. Поверь, мне уже доводилось видеть мужской торс». Я делаю паузу, наклоняясь к нему чуть ближе. К тому же меня интересует лишь один человек, кого ей правда хотела бы увидеть без футболки. Его взгляд падает на мои губы и задерживается там на мгновение. А Затем он вновь поднимает глаза на меня. «Ты про Колби?» Я фыркаю и толкаю Митча так, что ему приходится сделать шаг назад. «Ты безнадежен, здоровяк!»